Глава 16 Новая версия. В фойе театра было шумно. Спектакль должен был вот-вот начаться, и зрители торопливо покупали программки, лимонад, шоколадки и прочие нужные вещи, большинство из которых проносить в зрительный зал запрещено. В толпе детей Вовка разглядел Сёму Изюмова, а рядом Свету Ватрушкину. Сёма ел подтаявшее мороженое, держа его на вытянутой руке. — Изюмов, имей в виду, мы в театре, здесь искусство, они мороженым капают, — сердилась Ватрушкина. Сёма смешно вытягивал шею вперед, ловя текущие по стаканчику сладкомолочные капли, и слушал Светку в полуха. Вова подошел к одноклассникам и поздоровался. Ватрушкина обрадовалась новому собеседнику. «Привет, Патрикеев! Ты уже в курсе, что сегодня дают?» «Кому дают?» — не понял Вова. Ватрушкина закатила глаза. «Кому, кому, всем! И с этими людьми мне еще восемь лет учиться!» «Дают, значит, показывают. Представь себе, вместо красной шапочки дают трех поросят. В шапке бабушка заболела?» «Знаму дело заболела. Так по сказке положено». «Ты не понял. Бабушка по-настоящему заболела, а премьеру заменили другим спектаклем». «Что ты говоришь?» — расстроился Вовка. «Тете Васю жалко». Она сегодня должна была шапочку играть. Патрикеев! А я и не знала, что у тебя тетя актриса. Ну и что, подумаешь, актриса? Встрял Изюмов. Он доел мороженое и теперь старательно вытирал носовым платком липкие пальцы. Если хочешь узнать о моей тете, то у меня ее вообще нет, только дядя. И тот в другом городе живет. Четвертый класс. Занял половину первого ряда. Заморский принц сидел тут же. Вовка сразу его узнал. Один в один, как описала тетя Вася, лохматый, в очках, цветы принес. Наверное, не знает о замене спектакля. Сидит спокойно, ждет тетку Васю в красной шапке. Вова пожалел мальчика, которому не посчастливилось сидеть во втором ряду сразу за лохматым принцем. Из-за такой шевелюры И трех-то поросят сложно разглядеть, не то что одного. Ватрушкина обмахивалась программкой, словно веером. «Три поросёнка новая версия», — успел прочитать Вовка. В зале погас свет, заиграла музыка. «Хоть полсвета обойдешь, обойдешь!» Вовка покосился на принца. Тот серьезно смотрел на сцену и ни о чем не догадывался. Ему определённо всё нравилось. На сцене появились три братца-поросёнка с одинаковыми пятачками, хвостиками, спортивного телосложения, один с окладистой рыжей бородой. — Что-то новенькое, — прошептал Вовка. Ватрушкина, не отрывая взгляда от сцены, прибольно ущипнула Вовку за руку и прошипела. — Не разговаривай. как вести себя в театре не знаешь. Вовка потер руку и показал однокласснице кулак. "Новая версия, не видишь?" добавила Ватрушкина, не замечая кулака. Спектакль пошел своим чередом. Поросята строили домики, и к моменту появления довольно щуплого волка Вова совсем заскучал. Кроме бороды, в спектакле ничего нового не было. Но с приходом волка Все и закрутилось. Волк по сценарию начал дуть на домик Ниф-Нифа. Соломенный домик затрясся, и оттуда вылетела красная шапочка. Та-дам! «Ой!» — от неожиданности вскрикнул Вовка и тут же получил щепок в руку. Лохматый принц вскочил с места и зааплодировал. Аплодисменты подхватил зрительный зал встречая смелую режиссерскую находку красная шапочка поклонилась оторопевший волк тоже вовка понял в чем дело тетка вася любой ценой решила сегодня выйти на сцену добрый день вежливо поздоровалась красная шапочка на счастье щуплый волк должен был играть волка и в спектакле красная шапочка поэтому после секундного молчания выдавил Здравствуй, девочка. Откуда ты идёшь? Оттуда. Тётка Вася махнула корзинкой в сторону соломенного домика. Волк сглотнул и вкрадчивым голосом поинтересовался: "А куда ты направляешься, девочка?" "Туда!" не растерялась тётушка, показав на кирпичный домик нафнафа. «Мне нужно навестить бабушку, отнести пирожки и горшок с маслицем!» «Ну-ну!» — промычал волк. «Что ну-ну?» — возмутилась тетя Вася. «Мне идти к бабушке или не идти? Или, может быть, какая-то другая дорога есть, подлиннее?» Волк неопределенно пожал плечами. «Может быть, может быть!» Красная шапочка возмущенно топнула ногой. «Да что же это такое? Ты серый волк или тряпка?» «Я Евгений Борисович аксельбанд Неожиданно представился щуплый волк. «Заслуженный артист!» «Меня никто никогда еще тряпкой не называл!» «Просто возмутительно!»